328. Цель ученика — слиться с сознанием владыки, чтобы, слившись, являть собою его, являть так полно и совершенно, как учитель являет собою своего владыку, за которым он идет. Ученик должен достичь того, чего уж достиг учитель — полного совершенного слияния с ведущим его. Видевший или познавший меня, видел и познал отца, ибо я в отце, я владыка, сам по себе ничто, но отец, пребывающий во мне, мой владыка. Он являет через меня сущность свою и лучи свои. Выразителем его огненного величия являюсь я, ибо твою волю его пославшего меня. Таков закон иерархии. Каждое звеною является собой звено выше а за высшим следует еще более высшее, до света несказуемого. Степени уявления света сознанием беспредельны так же, как беспредельные степени самого света. Многообразен и безграничен космос. Твердыня. На нашей планете есть ступень или окно в сферы беспредельного света. Отсюда бесконечность пути. Отсюда бездонная глубина или полнота Возможности слияния. И отсюда же мир безграничных возможностей духа. Где же и в чем же искать решение пути? В слиянии с владыкой. Это слияние может наполнить все существо и стать единственно возможным выражением сознания, когда свет владыки заполняет весь микрокосм, вытесняя лунную сущность и заменяя ее солнечной. Являть собой высшее или волю пославшего Того, кто своим лучом озарил когда-то и дал в сознание человеческое, цель каждого человека. Но люди являют себя и самой свою, готовы утратить и растерять то, что каждого делает человеком. Луч высшего иерарха объединяет нескольких владык. В моменты начала циклов высшая мощь высшего иерарха утверждается в лучах владыки ведущего и принявшего ответственность несущего поручения провозвести. Нужно явить полную возможную меру слиянности, зная, что в этом весь смысл и значение жизни человека на Земле. О явившего нужную ступень слияния называем архатом. Не устанем углублять то, чему нет конца и предела. Близости владыки и слиянности с ним предела нет.